Когда автобус повернул на Стрэнд, Мэри газали подумала, как красиво выглядел бы вокзал Чаринг-Кросс в солнечном свете. Ей сразу вспомнились оксфордские пейзажи. Потом она перевела внимание на записную книжку, лежавшую у нее на коленях. Недавно она решила записывать свои мысли все подряд, каждую вспышку воспоминаний. Сегодня она ехала в Элтгейт, чтобы взглянуть на рубленый дом». куда Рон Хайнс возил ее вскоре после выписки из больницы. Рон жил неподалеку. Они встретились в гостинице. А через два года Рон покончил с собой. — Ты уверена, что это не будет слишком травматично? Джудит снова заботливо посмотрел на нее. — Не хочешь же ты после всех бомбежек обнаружить, что еще один дом с милий бульдозером? — Ничего, ничего. Мэри благодарно коснулась руки своей подруги, тронутой ее заботой. Я рада, что ты со мной поехала. Это потому, что Джеффри отправился в одну из своих командировок. Джудит вышла замуж за своего издателя. И делать мне особенно нечего. Ненавижу, когда он уезжает. Уверена, что он не изменяет мне, но не могу об этом не думать. Что ты? С Джеффри все в порядке. Я сама увела его от жены. А для того, кто решился на такой шаг, сделать это во второй раз проще простого. Он у меня не слишком оригинален. и Джудит громко рассмеялась. «На самом деле я не собиралась выходить замуж. Пошла на принцип. Он бросил семью. Отвратительно, правда?» В душе Мэри с ней соглашалась. Джудит по-прежнему ей нравилась, но она не одобряла ее поведение, особенно потому, что после замужества ее подруга забросила живопись. «Но ведь ты получила то, что хотела?» Джудит уловила иронию в голосе Мэри. «Да. А ты уверена, что мы доедем до Элтгейта?» Мэри постаралась смягчить тон. «Это единственное, в чем я уверена. Но мы не станем заказывать угрей?» «Джудит! Это не трактир. Угри на углях. Это рубленый дом. Рубленые котлеты, свиные отбивные, бифштексы, колбасы, бекон, пюре, картофель фри, бобы, лук, хлеб. Вкуснятина! Мраморные столешницы, скамьи красного дерева. Нигде так не поешь». В 56-м году все это обходилось в один шиллинг шесть пенсов. Это было любимое место Рона. Он с детства помнил множество местечек старого Ист-Энда. Там была, например, шутовская лавка с игрушками. Он любил заходить туда, просто чтобы посмотреть. Высокие двери, а за ними большое темное помещение, заполненное до потолка картонными коробками. А дальше пара обычных магазинов. И пап Думаю, все это теперь разрушено. но рубленый дом стоял подальше, так что, надеюсь, есть шанс, что он сохранился. Рон был таким веселым, но ведь он страдал от депрессии. Мэри посмотрела в окно на Флик-стрит, наверное. Такое впечатление, что кто-то нарочно стер наше прошлое. Тебе никогда так не кажется? Эссе де льё Это питьевая вода? Французская. Весной раздухарился, поставил все на одну чертову кобылу, не знаю уж какой молочный фургон таскал это кляча. Отличный будет ревень, когда взойдет. Она любит начищенную медь. У меня есть Хелен, ты же знаешь. Она абсолютно реальна. На этой неделе у нее вышла новая книга. Мэри внезапно пожалела, что поехала не одна. Ее сознание наполнилось разными словами и образами — Мелькали отчетливые воспоминания, свежие, словно сейчас переживаемые, и она слышала множество голосов, одни из которых кружились рядом в автобусе, другие доносились из прошлого, время перестало быть линейным. «Подойди ко мне, дамы». Эта жара не может длиться вечно. Хотя вы, сжав губы, стараетесь удержать ее. Я никогда тебя не покину. Ты говоришь, мама, что мы будем с тобой делать. Смотри, машина исчезла с улицы. Словно ее никогда и не было, и все чаще. Было наверху, повсюду. Джудит Уоррел подумала, что умери опять приступ. А ты узнала, почему Рон покончил с собой? У него сиамский кот болел лейкемией. Прости, Джудит прокашлялась. Ты ни при чем». Мэри посмотрела на подругу. Ищут веселье, сейчас найдут. И не знаешь, как тебе повезло. Попробуйте лучше раздобыть старые а удобнее. Только о ногах моего Гарольда и говорим. Мэри, ты плачешь? Что случилось? Спросила Джудит упавшим голосом. В автобусе сидели двое мужчин. Один из них взглянул на нее, словно узнав, но потом опустил глаза. Я не плачу. Она схватила Джудит за руку. Я чувствую ароматрос в парке. Беседка. Арка из роз. Это было чудесно. Ничего, кроме роз. Я ходила по аллеям. А вот и оранжерея. Не переживай. С этим надо просто смириться. И я уже привыкла. С иностранцами проще. о эти розы. Ах, Джудит! Держа Мэри за руку, Джудит попыталась успокоить ее. Мужчины теперь горячо говорили на незнакомом гортанном языке. «Бирзейт, солемент, баска». Ямпаси Баскадир. Турецкий, искаженный. У него слово с делом расходится. Могло быть и хуже, но я не знаю, что скажу, если он прямо спросит. Сойти здесь и пересесть на метро? Или просто позвонить? увитая зеленью беседка, да? Мэри не могла больше сопротивляться воспоминанию. А снаружи, посередине лужайка, А на лужайке была голубятня. Белые голуби прилетали и улетали. Роза и клёк от этих голубей. Не могу сказать, где это было. Так чётко, как будто я сейчас там нахожусь. Как давно это было? Должно быть, я была тогда совсем маленькая. Но в Клеркенуэлле не было ничего подобного. А может, это Джозеф вспоминал? Глаза Мэри были по-прежнему широко открыты. Она улыбалась. Я ничего не стыжусь. В итоге не могу сказать, хорошо я поступаю или плохо. Но в любом случае моя откровенность вызывает замешательство. Там внизу голуби. Посмотри. Они хотят построить стену вокруг Лондона. Но куда в таком случае переедет правительство? В Гилфорд? Собаки, кошки, лисы. Обыкновенные лисы. Слышишь? Гром. Ты можешь понять эту жуткую боль. Можешь? Варится в собственном соку. Я чуть со смеху не умер. Все примеряют на себя, все привязывают себя к северному сиянию. Поздновато, глупые мои старички, играя на банджо. Лишенный гражданских прав, город лучше он не станет, особенно для женщин. Может, мы поехали куда-нибудь в выходные? Куда-нибудь в Кент? Целый день в поезде. Может быть, в Хивер? беседку у витой зеленью. Но это не Кентерберри. Там были цветы вокруг фонтана и голуби. Мария подняла голову, словно вдыхая аромат. Я счастлива. Но как я хотела бы знать, где сейчас нахожусь?